и состояние вашего покойного отца. Вас оклеветал тот, кто завладел вашим наследством. Дон Эдрике устремил вопрошающий взгляд на Дона Диего. Вице-король понял. «Этого человека зовут Дон Хуста». «Дон Хуста?» «Да, это брат вашей мачехи. Завтра...» Вы появитесь перед ним как выходец с того света. В торжественный для него час, когда, возможно, свадебная церемония будет уже закончена. Он женится? воскликнул Дон Энрике, забывая, что по этикету не положено задавать вопросы вице-королю. Да, Дон Дияго расскажет вам, на ком, на очаровательной девушке, недавно поселившейся в нашем городе, пояснил Дон Диаго. Не знаю имени ее отца, но мне говорили, что семья жила постоянно на Испаньоле, что девушка по происхождению француженка, зовут ее Хулия. «Хулия!» — воскликнул Дон Энрике, снова забывая, что он находится перед вице-королем. «Хулия!» «Но, «Ну, боже мой, это невозможно!» «Как? Вам знакома эта девушка?» — спросил вице-король. «О да, сеньор! Простите вашу светлость!»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 «В таком случае необходимо расстроить эту свадьбу», — сказал Дон Диего. «Вы находитесь, что это возможно?» — спросил вице-король. «Если девушка по-прежнему любит Дона Энрике, то стоит ему появиться перед ней, как она откажется от брака с Доном Хуста, а уладить все остальное очень просто, сеньор». «Превосходно! Но не будем терять ни минуты».